Глава 16 «Не знаю, как мне снова удалось заснуть после всего, что случилось, но проснулась я неожиданно поздно. Часы показывали без пяти десять. Солнце уже вовсю светило в окно, а двор покрывалом застилал снег, который внезапно нападал ночью. Вы уже проснулись, Ронья?» В комнату заглянула служанка мили «Спускайтесь в столовую. Я вам завтрак накрою». Она ушла, а я обнаружила на вешалке всю свою одежду, высушенную и выглаженную. Я быстро оделась и причесалась, и поспешила вниз в столовую. Сердце ускоренно билось в преддверии встречи с Эришем. Как он будет себя вести? И как вести себя мне? Однако в столовой никого не было, а завтрак был накрыт на одну персону. — А остальные? — спросила я, растерявшись. — Уже позавтракали? — Да. «Роннериш уже собирается во дворец, в свою лабораторию, а Ронья и Аделия в парке с животными», — ответила служанка. «Почему же меня не разбудили?» — посетовала я. «Неловко как-то». Роннериш просил не будить вас, сказал, пусть отдыхает. Милли улыбнулась. «Мне показалось, или она улыбнулась с намёком?» «Ох, нет, Варвара, тебе уже везде мерещится подвох». Но откуда она могла знать о нашем поцелуе? Да и вообще, глупости все это. Я ела завтрак в одиночестве и поглядывала в окно, за которым белым полотном искрился снег. Внезапно в поле зрения появилась Флора. Она весело скакала по снегу, как обычная кошка, и выглядела чрезвычайно счастливой. Следом за ней показалась ада. Ее щеки были румяными от мороза, и она тоже улыбалась, что случалось с ней крайне редко. Окна в столовой были большими, во всю стену, и я перед ними тоже была как на ладони. Ада сразу же заметила меня и помахала рукой. Потом подбежала ближе к стеклу и стала зазывать, чтобы вышла к ней. Через пару минут я сдалась и отправилась за верхней одеждой. Адель с Флорой встретили меня у крыльца. Скоро подлетел и Фауст. «Вы уже гуляете с утра пораньше?» — усмехнулась я. «Это ты спишь слишком долго». Ада прищурилась. «Я не виновата. Меня просто не разбудили!» Засмеялась я. «Но мне, наверное, и домой надо». «Демиан сказал, что подвезет тебя». Сообщила Ада, зачерпывая снег и делая из него снежок. «Правда?» «Это все, что я смогла сказать в ответ?» «Ну да. Чего ему врать?» Девочка пожала плечами. «А твой Георг тоже с тобой?» Я, переводя тему, посмотрела на ее рукав. «Нет, он не любит холод», — оставила его в комнате. И Ада швырнула снежок в стену. «Хочешь, снеговика слепим?» — предложила я. «Снеговика?» — Аделия задумалась. «Ну, давай. Не помню, когда я его лепила последний раз. Совсем еще сопливая тогда была». «Поверь, я тоже», — хмыкнула я. Снег был влажным, лепился хорошо. Просто идеально для снеговика. Мы с Адой энергично катали шары, а за нами по пятам бегала Флора и пыталась играть с мячиком. Ворон вел себя более сдержанно, сидел на фонаре и наблюдал за нами свысока. После Ада сходила на кухню за морковкой носом, потом раздобыла где-то шапку, и наш снеговик скоро ожил. «Ну, красавец же!» — сказала я, поправляя руку ветку. «Согласна». И в меня со стороны Ады полетел снежок. «Ах ты!» Я в шутку разозлилась и тоже, слепив снежок, запустила им в девочку. «Ха!» Ада стала лепить ответный снежный снаряд, а я тем временем отбежала подальше. «Сейчас догоню!» Мы с Аделей стали носиться по двору, затем незаметно переместились за угол замка. Смеялись, стреляли друг в друга снежками, прятались. И мне давно уже не было так хорошо и весело. Точно я вернулась в детство. В какой-то момент я спряталась за выступ в стене, услышала приближающиеся шаги и, не выглядывая, запустила снежок. «Оу!» – донеслось до меня сдавленное, и голос был совсем не ады. «Эриш!» – я закрыла рот ладонью и сильнее вжалась в стену. Меня душил смех и стыд одновременно. «Ронья Варвара, вы хотели меня убить?» Он появился передо мной, потирая лоб. «Вот, значит, куда я попала!» метка «Простите, я прикусила губу. Хорошо, что мои щеки были красными от мороза и бега и не могли выдать мои истинные чувства в момент этой встречи. Я перепутала вас с Адой». «Ну, конечно, мы же так похожи», — хмыкнул Эриш. «Одно лицо», — в тон ему ответила я. Но в этот момент за моей спиной стало происходить нечто. Я услышала слабый гул и потеряла опору под спиной. Стена отъехала, а я, не успев среагировать, потеряла равновесие и стала падать. Мне чудом удалось ухватиться за перила, затормозить и остановиться на какой-то ступеньке. Да, это оказалась лестница, ведущая куда-то вниз. А тут и Эриш подоспел. «Вы как?» Он подхватил меня за талию, удерживая. «Да вроде пронесло», — выдохнула я, упираясь руками ему в грудь. По телу от такой близости побежали горячие мурашки, совсем неуместные в подобной ситуации. Надо радоваться, что не покалечилась, а у меня дыхание спирает в объятиях некроманта. Чтоб его! Желая отвлечься, я посмотрела вниз, туда, где заканчивалась лестница и начинался темный коридор. «Что там?» — спросила я. «Подземный тайный ход?» На самом деле я пошутила. Предполагая такое, даже усмехнулась, Но эмоция, проскочившая на лице Эриша, заставила меня изменить свое мнение. Я что, угадала? Это погреб. Уже совсем другим, отстраненным тоном отозвался герцог. Он и сам как-то изменился, стал более напряженным. Развернул меня к выходу, и мы вместе стали подниматься. У входа нас ждала беспокоенная ада. «Варя, ты в порядке?» Поинтересовалась она. «Как так получилось?» «Не знаю, но я в порядке», — заверила я. «Что это за место?» Девочка попыталась заглянуть внутрь прохода, но Эриш отодвинул ее, нажал на камень сбоку, и дверь закрылась. демян что там?» Это только подогрело любопытство ады. «Я не знала, что здесь есть вход. Куда он ведет?» «Забудь о нем», — ответил Эриш, «и даже не пробуй зайти туда». «А вот это он зря». По загоревшемуся взгляду Ады стало понятно, что именно это она и собирается осуществить в ближайшее время. Мне и самой теперь было интересно, что же там такое. «Вы готовы ехать домой?» Обратился Эриш ко мне. «Да, конечно», — ответила я. «Мне сказали, вы меня подбросите?» «Да, идемте. Я как раз еду в лабораторию, чтобы разобраться с флаконом, который вы мне дали». Настал момент прощания с Адой и Флорой. Карлос вынес мне мою сумку, и мы с Эришем сели в его крытый экипаж. В этот момент мы оказались одни впервые с нашего поцелуя. Моё падение с лестницы было не в счёт, ибо там сложилась экстремальная ситуация, да и ада быстро подошла. А сейчас нам уже никто не мог помешать. Мы расположились напротив друг друга и молчали, украдкой поглядывая друг на друга. В воздухе витало напряжение и ещё что-то такое, чему боязно было дать определение но то, чего в груди все сжималось и трепетало. «Спасибо за приют на ночь!» — решила я заговорить первое. «И гостеприимство!» «Не за что!» Темно-синие глаза Эриша прожгли меня насквозь. Это благодарность за нашу вчерашнюю прогулку по лесу и за то, что помогали в поисках Аделии. «Вы помирились?» «Я рада была ухватиться за более нейтральную тему, в данном случае касаемую Ады!» Я решила граничиться не слишком серьезным наказанием за непослушание. Отозвался герцог. Аделия всю неделю будет усиленно заниматься своими нелюбимыми предметами, грамматикой и литературой. И запрет на некромагию, руны и опыты. Я на это улыбнулась. Она не очень расстроилась. Она приняла это наказание со смирением. Уголки его губ тоже чуть приподнялись в улыбке. «Я рада, что вы пришли к взаимопониманию. Но все же подумайте над тем, чтобы дать ей чуточку больше свободы и разрешить хоть иногда выбираться в город», — посоветовала я. Я подумаю. Внезапно не стал спорить Эриш и даже кивнул. Я выглянула в окно. Впереди показались башенки Королевского дворца. «Как я узнаю, что вы обнаружили во флаконе?» — поинтересовалась я. «Вы как-то свяжетесь со мной?» Эриш пожал плечами, а потом вдруг произнес как бы в сторону. «Если хотите, можете пойти со мной в лабораторию. Думаю, у меня не займет много времени, чтобы решить вопрос содержимого флакона». «К вам? В лабораторию?» Мои глаза в прямом смысле округлились и расширились от изумления. «Я слышу свист рака на горе. Он кричит, что где-то сдох медведь». «Вы серьезно?» — уточнила я. «Ну да». Эриш повёл плечами. «В прошлый раз вы были не очень рады моему присутствию там», напомнила я. «Ну ещё бы! Вы разгромили мне лабораторию!» Эриш повёл бровью. «Я испугалась головы кабана», сказала я. «Она действительно живая?» «Это не важно. Там её больше нет», спокойно ответил герцог. «Очень хорошо», выдохнула я с облегчением. «Тогда есть шанс, что сегодня лаборатория уцелеет». «И я даю вам этот шанс», — Эриш хмыкнул. «Последний?» — я тоже усмехнулась. «Возможно». Экипаж остановился у ворот с другой стороны дворца. Герцог вышел первым и... подал мне руку. Где-то снова засвистел рак. Я была рада, что главный дворцовый подъезд далеко отсюда. Мне очень-то хотелось встречаться с королевой и объяснять ей, зачем здесь нахожусь. Еще начнет расспрашивать, заподозрить, что догадается, что и без того единственная потенциальная невеста герцога Эриша обвела меня вокруг пальца. А последствия этого могут быть самыми разными. Мы прошли к тому самому входу, откуда меня некогда выставил Эриш, и оказались сразу внутри лаборатории. Он на ходу снял пальто, повесил его на крючок у книжного шкафа, рядом поставил трость. Следующим на вешалке оказался его пиджак. Оставшись в одной рубашке, герцог закатал ее рукава и направился к столу. Я, наверное, с минуту помялась у входа, не зная, что делать. Так и не получила никакого приглашения, поэтому сама сняла шубу, повесила ее около пальто Эриша и, осторожно, боясь что-то опять задеть, прошла к герцогу. Кабани и головы в лаборатории действительно уже не было, да и в целом стало посвободнее. В дальнем углу тихо бурлил перегоночный аппарат с некой ядовитой жёлтой жидкостью. От него шёл пар с лёгким ароматом миндаля. хм надеюсь, там не цианистый калий?» Эриш между тем достал несколько пробирок и пузырьков. Начал смешивать их содержимое. Время от времени он что-то заливал в тот самый флакон Доры. Затем снова из него выливал, теперь уже в колбу. «Не знала, что некроманты ещё и химики». Наблюдая за всем этим, произнесла я. «Алхимики, вы хотели сказать?» Эриш бросил на меня насмешливый взгляд. «Возможно. Я тоже улыбнулась. Я знакома только с химиками». «Алхимия связана напрямую как с некромантией, так и с целительством и многими другими магнауками», сказал герцог. «Некроэнергии одной мало. Нередко у некроманта есть необходимость в использовании разных субстанций и веществ зелья, эликсиры сюда тоже относятся. И что сейчас говорят ваши субстанции и вещества? Поинтересовалась я. Мой взгляд постоянно устремлялся на его оголенные до локтей руки, очень привлекательные, надо сказать. И я также постоянно пыталась отвлечься и вернуться к лицезрению колб и пробирок. Имейте терпение. Еще чуть-чуть, и все станет ясно. Эриш, прищурившись, сболтал колбу, принюхался. Посмотрел на свет. Я следила за ним, не отрывая глаз. Я так и думал. Наконец изрек он. Что именно? Я встрепенулась. Это был эликсир смены внешности. Это значит, Дора была не Дорой? Полагаю, да. У той особы, которая выдавала себя за нее, была другая внешность и другое имя. Ответил Эриш. Теперь очевидно. Да уж. Вздохнула я и, не глядя, опустилась на рядом стоящий стул. И тут же чуть не упала. Сиденье само отъехало в сторону. Осторожно. Эриш перехватил меня за локоть. Это кирдандория. Растение, которое принимает форму окружающих предметов. Я оглянулась. Теперь около меня стояла катка с милым зеленым кустом. Прямо как Дора. Выдохнула я. Почти. Герцог ухмыльнулся, но Кирдандория, скорее, хамелеон, то есть подстраивает облик под обстановку и умеет передвигаться на небольшие расстояния. Понятно, одно радует. В этот раз я ничего не разрушила. Я неловко улыбнулась и посмотрела на его пальцы, которые как-то почти незаметно переместились от моего локтя вверх и теперь сжимали запястье. В поддержке я уж точно больше не нуждалась. Но сказать об этом не решалась. Или не хотела. Внезапно где-то за стеной раздался стук. Эриш сразу насторожился и отпустил мою руку. Он вышел из-за стола и стремительно направился к выходу, который вел во дворец, а не на улицу. Что случилось? Я пошла за ним. Он приложил палец к губам, призывая к тишине. Мы оказались в уже знакомом мне дворцовом коридоре цокольного этажа. «Я видела кусочек лестницы, а главное — таинственную дверь». Стук повторился, и теперь казалось, что он исходит именно из-за этой двери. Изменившееся лицо Эриша говорило, что он думает так же. Некромант медленно двинулся к двери, я на свой страх и риск за ним. Остановившись у двери, он снова прислушался. «Помогите!» Вдруг раздалось оттуда. Тонкий, испуганный девичий голос, очень знакомый. Мы с Эришем переглянулись, озарённые одной и той же догадкой. «Аделия?» Громко с удивлением произнёс Эриш. «Демиан!» – пискнула она. И после уже почти закричала. «Да, да, это я! Помоги мне! Я не могу выйти!» «Да что ж такое!» Рыкнул Эриш и достал наружу из-под рубашки цепочку которая до этого висела на его шее. На ней оказалась связка ключей и несколько заостренных кристаллов. Всем этим набором Эридж принялся открывать многочисленные замки на двери. Мне же оставалось, как и прежде, просто наблюдать за ним и недоумевать, как здесь оказалась ада. Наконец дверь поддалась, неохотно открылась, скрипя от своей тяжести. А я, наконец, смогла увидеть то, что за ней находится. Нет. Сперва я заметила Аделию, растерявшую всю свою напускную заносчивость. Сейчас это была просто испуганная девочка, которая смотрела на нас, виновато вжав голову в плечи. А потом уже обвела взглядом помещение. И внутри меня всё похолодело. Это была комната из моего сна. Нет-нет, никаких безумных кукол-невест Эреж здесь не прятал. И говорящей кабани головы не было, как и пьющий чай королевы. Зато была тумба, на которой стоял вытянутый сосуд, переливаясь цветами радуги. И он выглядел один к одному, как тот, что мне снился. Я завороженно смотрела на сосуд, испытывая настоящее дежавю, на несколько секунд забыла даже об Аде и Эрише. Там проход закрылся. Вывел из ступора меня голос девочки. При этом она показывала на глухую стену. Стена просто встала обратно и больше ни в какую. и я Я оказалась заперти. Искала на стене рычаги, но... Выходи. Быстро. С ледяной яростью перебил ее герцог и кивнул в сторону двери. Ронья Варвара, вас это тоже касается. Здесь нельзя находиться посторонним. Вернитесь в мою лабораторию. Немедленно. Мы с Адой выскочили в коридор одновременно. И девочка сразу взяла меня за руку, будто в поисках защиты. Как ты здесь оказалась? Спросила я, когда мы скрылись в лаборатории. Не удержалась и решила посмотреть снова, что там за потайной вход в нашем замке. Ну тот, куда ты утром чуть не упала. Торопливым шепотом ответила Ада. Я запомнила, куда нажимать, чтобы открыть и закрыть его. Даже несколько раз проверила, как работает дверь. Потом спустилась по лестнице. Там оказался тоннель. Длинный. И он привел меня сюда. «И ты не побоялась идти по тоннелю одна?» Я сокрушенно покачала головой. «Нет». Девочка пожала плечами. «Чего там бояться? Темнота мне не страшна». «Но ты могла заблудиться. Да и мало ли что могло произойти в этом подземелье!» Вздохнула я. «Но не произошло же!» Возмутилась Ада. «А то, что ты оказалась заперти в той комнате, как называется?» Напомнила я. «Если бы Демиан тебя не услышал, если бы его вообще здесь не было, да что там, если бы тоннель вывел совсем в другое место, и никто не знал бы, где ты?» «Хватит нагонять панику!» Девочка хмуро сдвинула брови. «Если бы, да кабы, все решилось хорошо!» «Сомневаюсь», — заметила я, глядя на появившегося в дверях Эриша, который был очень-очень рассержен. «Я так понимаю». Рони Аделия Маркес. Его голос по-прежнему был ледяным. «Вы снова нарушили мой запрет? И в разумительных оправданиях я по этому поводу не услышу?» Ада насупилась, переплела руки на груди, а потом тихо сказала. «Прости». «И всё Эриш изогнул бровь. «Ну а что еще?» «Извини, прости, каюсь, виновата». Скорговоркой произнесла Аделя, закатив глаза. Я думала, гляну одним глазком, что там. Если бы не эта стена, которая ни с того ни с сего закрылась и заклинила, ты бы и не узнал ничего. К твоему сведению, пароход не заклинило. Это защита. Войти через тоннель сюда постороннему можно, а выйти уже нельзя. Сказал Эриш, уже как-то устало. А ты можешь выйти? Полюбопытствовала Ада. Я могу. Герцог пригвоздил ее тяжелым взглядом. «А что это за комната, Демиан?» Кажется, аделя почувствовала, что пыла пылопекуна поугас и осмелела. «Почему она под замком и во дворце? Что в ней такого?» аделя повторю, тебя это не касается!» Ответил Эриш. «Ты там оказалась случайно. Забудь, что видела, слышишь?» «Меня же все это время терзали некие смутные подозрения». В голове крутились отдельные мысли, факты, а я пыталась их соединить в одну картину и, наконец, нащупала конец веревочки. «Ронериш», — произнесла я вкратчиво, «а мне тоже интересно знать, что такого в той комнате. Что-то подсказывает мне, именно туда стремилась попасть Дора». Подернувшись из щеки некроманта, я поняла, что попала в точку, поэтому продолжила уверенней. «Я права?» И раз так, то можете поделиться этим со мной? Знаете ли, надоело быть пешкой в чьей-то игре. Хотелось бы хоть какой-то ясности в этом вопросе. Или это не ваша личная тайна?» Эриш остановил на мне взгляд, полный сомнений, потом отвел его и сказал. «Вы правы, это не моя тайна. Но я поделюсь с вами кое-какой информацией, так уж и быть. Но только за пределами дворца».